Глава ч е т в е р т н у как дела? Вошли во вкус успеха?» — спросил Торпенгу месяца три спустя. Он только что вернулся из провинции, где отдыхал. «Ничего», — отозвался Дик, сидя перед Мольбертом в своей мастерской и облизывая губы. «Но мне нужно много больше того, что я имею. Теперь скудные времена прошли, и я вошел во вкус шикарной жизни». «О, берегись, дружище! Ты вступаешь на стезю тяжкого труда!» т о р п и н г о у развалился в мягком шезлонге с маленьким фокстерьером, прикорнувшим у него на коленях, в то время как Дик грунтовал холст. Небольшое возвышение, рот эстрады, задний план и манекен были единственными предметами, выделявшимися среди общего хаоса этой студии. груды всякого старого хлама, вроде походных фляг, обшитых войлоком, портупей, потрёпанных, поноженных мундиров и разнородного оружия валялись повсюду. Следы грязных ног на э с т р а д е свидетельствовали о том, что военный н а т у р щ и к только что у ш е л отсюда. Тусклое осеннее солнце начинало скрываться, но в углах мастерской уже залегала тень. "Да", говорил Дик. Я люблю властвовать над людьми, над толпой и над обстоятельствами. Я люблю веселье и забавы, люблю шумы и суету, и всего больше — люблю деньги. Я почти что люблю тех людей, которые мне их дают. Почти люблю. Но, тем не менее, это забавные люди. Удивительно забавные люди. Во всяком случае, они были весьма милы и благосклонны к вам. Выставка ваших жалких набросков, по-видимому, дала вам немало. А заметили вы, что газеты назвали ее «выставкой диких работ»? Пускай. Я, тем не менее, продал все до последнего клочка холста. И, право, мне кажется, что они раскупали мои работы потому, что считали меня художником-самоучкой, самородным талантом. И я уверен, что получил бы вдвое больше за мои рисунки, если бы я писал их на шерстяной ткани или выцарапал их на костях павших верблюдов, вместо того, чтобы писать их белым и черным, либо красками. Право, это преудивительные люди. И нельзя их назвать ограниченными, нет. Один из них заявил мне, что невозможно, чтобы на белом песке были голубые ультрамариновые тени, как мы это видим». И впоследствии я узнал, что этот господин никогда не уезжал дальше Брайтона, но он, видите ли, считал себя знатоком искусства. Он прочел мне целую лекцию на эту тему и посоветовал мне поступить в какую-нибудь школу для изучения техники. Любопытно, что бы сказал на это старик Ками? «А когда же вы учились у Ками, многообещающий молодой человек?» «Я занимался у него в течение двух лет в Париже. Он преподавал посредством личного магнетизма». Все, что мы слышали от него, было «Продолжайте, дети мои!» И затем нам предоставлялась возможность работать кто как мог. У него самого был божественный рисунок, да и в красках он тоже кое-что понимал. Ками в грезах видел краски, потому что я могу поклясться, что он никогда не мог нигде видеть таких красок в действительности. Но он создавал их, и выходило хорошо. «Помните некоторые виды в Судане», — сказал т о р п и н г о у «Ах, не говорите!» — воскликнул Дик, подскочив на своем месте. Меня начинает опять тянуть туда. Какие краски! Опалы, умбра, янтарь и в и н о к р а с н ы й кирпичный и серо-желтый, цвет хохолка как аду на буром или коричневом, а среди всего этого какой-нибудь черный как уголь утес и декоративный фриз вереницы верблюдов, капризными фестонами, вырисовывающихся на чистом, бледно-бирюзовом фоне неба. Он вскочил и принялся ходить взад и вперед по комнате. «И вот если вы постараетесь передать на холсте все это именно так, как это создал Бог, по мере силы данного вам Богом таланта, о скромный юноша, но продолжайте, то с полдюжины юных дикарей, которые никогда не были даже в Алжире, непременно скажут вам, во-первых... что ваше представление заимствовано из фантастических рассказов, а во-вторых, что такого рода картина не есть произведение искусства. а Вот что вышло из того, что я на месяц покинул город. За это время вы, Дики, изволили прохаживаться по игрушечным лавкам и прислушиваться к людским разговорам. Я не мог удержаться. Виноватым тоном сказал Дик. Вас здесь не было, и я чувствовал себя одиноким в эти длинные вечера. не м о ж е т ж е человек вечно работать. Но человек может пойти в трактир и выпить. Я жалею, что не сделал этого. Но я столкнулся с какими-то людьми, которые называли себя художниками. и я знал, что некоторые из них умели и могли рисовать, но не хотели рисовать. Они угостили меня чаем, чаем в пять часов п о п о л у д н и и в это время говорили об искусстве и своем душевном состоянии, как будто их души имели какое-нибудь значение. За последние шесть месяцев я слышал больше об искусстве, а видел его меньше, чем за всю мою жизнь. Помните ВК ы Саветти, того, который сопровождал один из караванов в пустыню и работал в каком-то из континентальных синдикатов? Он напоминал мне рождественскую елку, когда явился к нам увешанный всякой амуницией, походной бутылкой, револьвером, походной сумкой, складным фонарем и еще бог весь чем. Он имел привычку постоянно играть этими вещами, показывать их всем и рассказывать о том, как ими пользоваться. Но что касается работы, то он ничего не делал, а только списывал свои сообщения с донесений н е л ь г а й «Славный старый н е л ь г а й Он теперь здесь, в городе, и толще, чем когда-либо. Он хотел быть здесь сегодня вечером. Какое сравнение с этими людьми? Вам не следовало сходиться с этими модными франтами, Дик». по делам вам, если их разговоры нарушат в а ш е д у ш е в н о е р а в н о в е с и е Не нарушат. Зато их общество научило меня тому, что такое искусство, святое, чистое искусство. Значит, вы чему-нибудь научились в мое отсутствие. Но что же такое искусство? Это преподносить им то, что они знают. И после того, как вы сделали это один раз, делайте это и впредь. Дик вытащил на середину холст, стоявший повернутым к стене. «Вот вам обращик искусства. Эта картина будет воспроизведена в одном из еженедельников за моей подписью. Я назвал ее «Последний выстрел». Это срисовано с маленькой акварели, сделанной мной и там у Эль-Магриба. Я тогда напоил до бесчувствия моего натурщика, великолепного карабинера». Я потчевал его до того, что он превратился в растрепанного, одурелого и осатанелого молодца со шлемом на затылке и живым страхом смерти в глазах, с кровью, сочащейся изрезанной раны на ноге. Он не был особенно пригляден, но это был подлинный солдат и весьма внушительный. И как он был написан! «О, скромное дитя мое!» Дик рассмеялся. Но ведь я только одному вам говорю это. Я написал его, как только умел, и что же? Заведующий художественной частью этого журнала заявил мне, что такая картина не понравится его подписчикам, что мой солдат груб, неизящен, неистов. Человек, бьющийся не на жизнь, а на смерть, должен, видите ли, всегда выглядеть вылощенным франтом, деликатным и любезным. Им желательно что-нибудь более спокойное, более цветистое по краскам. Я мог бы, конечно, многое возразить на это, но лучше говорить с овцой, чем с заведующим художественной частью журнала. Я взял свой последний выстрел назад, и вот, смотрите, что я сделал. Я надел на моего солдата прелестный красный мундир без единого пятнышка. Начистил ему сапоги. Видите, как блестят? Это искусство. Начистил ружье, ведь в войсках всегда чистят ружья. Это тоже искусство». Лицо ему выбрил начисто, руки вымыл и только что не надушил и придал его физиономии выражение сытого довольства и благодушия. В результате получилась модная картинка для военного портного, а денег я за нее получил, благодарение Богу вдвое больше, чем за мою первоначальную картину, за которую просил умеренную цену. «И вы намерены выпустить эту вещь за вашей подписью?» «Почему же нет?» Я уже сделал это, только в интересах священного доморощенного искусства и еженедельника д е к и н с о н а Торпенгоу молча курил некоторое время, и затем из стучи табачного дыма, словно удар грома, раздался его приговор. Если бы вы были только надутый тщеславием пузырь, Дик, я бы прямо махнул на вас рукой. Я бы предоставил вам идти ко всем чертям по избранной вами дороге. «Но когда я подумаю о том, что вы такое для меня, и вижу, что к пустому тщеславию вы еще добавляете грошовое самолюбие и негодование двенадцатилетней девчонки, я возмущаюсь вами, вот что!» Холст дрогнул и прорвался под ударом сапога Торпенгоу, а маленький фокстерьер соскочил на пол и ринулся вперед, полагая, что где-то возятся крысы. «Если хотите выругаться, ругайтесь, но возразить вам нечего». Я продолжаю. «Вы идиот, потому что ни один человек, рожденный женщиной, недостаточно силен для того, чтобы позволять себе вольности с публикой, даже будь она в самом деле такова, как вы говорите, а ведь это не так». «Да ведь она же ничего не понимает, эта публика. Чего же можно ожидать от людей, родившихся и выросших при этом свете?» И Дик указал рукой на желтоватый туман. «Если они желают вместо красок палитуру для мебели, пусть и получают палитуру, раз они за нее платят. Ведь это только люди, мужчины и женщины, а вы говорите о них, как будто они боги». «Это звучит очень красиво, но совершенно не относится к делу. Это люди, для которых вам приходится работать, в о л е или неволей. Они ваши господа. Не обманывайте себя, Дики». Вы недостаточно сильны, чтобы издеваться над ними или над самим собой, что еще того хуже. Кроме того, бинки, назад! Эта красная мазня никуда не убежит. Если вы не одумаетесь вовремя, эта погоня за чеками погубит вас. Вы опьянеете, да вы и теперь уже опьянели, от легкой наживы, потому что ради этих денег и вашего проклятого тщеславия Вы готовы сознательно выпускать плохую работу. Вы без того создадите достаточно скверной мазни, сами того не подозревая. И так как я люблю вас, Дик, и вы любите меня, то я не допущу, чтобы вы изуродовали себя даже ради всего золота Англии. Это решено. А теперь ругайтесь, если хотите. «Не знаю», — сказал Дик. Я все время старался рассердиться на вас, но не могу, вы так возмутительно-рассудительны. Я полагаю, что в д и к к е н с о н о в о м еженедельнике выйдет скандал». «Ну какого ч ё р т а вздумали вы работать на еженедельнике? Ведь это же медленное самоотравление». «Но оно приносит мне желанные доллары», — сказал Дик, засунув руки в карманы. Торпенгоу посмотрел на него с величайшим презрением. «И я думал, что имею дело с человеком», — сказал он. «Это ребёнок». «Нет», — возразил Дик, быстро повернувшись к нему. «Вы не знаете, что значит верный, обеспеченный заработок для человека, который всегда жестоко нуждался в деньгах. Ничто не в состоянии заплатить мне за некоторые былые радости жизни». «Помните на той китайской джонке, перевозившей свиней, где мы питались исключительно только одним хлебом с вареньем, потому что Го Ванг не хотел нам давать ничего другого, и все пропахло свиньями, китайскими свиньями?» «Разве я не работал в поте лица? Не голодал рейс за рейсом, месяц за месяцем ради лучшего будущего? Ну, а теперь, когда я добился лучшего, я намерен пользоваться им, пока время не ушло». Пусть платят, ведь они все равно ничего не смыслят. Но чего же еще желает ваше величество? Курить больше того, что вы курите, вы не можете. Пить вы не охотник, обжорством вы не отличаетесь. Одеваетесь вы всегда в темные цвета, потому что это вам идет. Держать лошадей, как я вам предложил однажды, вы отказались на том основании, что лошадь может захромать. А каждый раз, когда вам приходится перейти через улицу, вы берете наемный экипаж — И даже вы недостаточно тупы для того, чтобы считать театры, ужины и женщины, и все то, что можете купить за деньги, настоящей жизнью. Так скажите же мне, на что вам деньги? Они должны быть у меня, должны всегда быть под рукой, вот здесь, в кармане», — воскликнул Дик. «Провидение послало мне золотые орешки, пока у меня есть зубы, чтобы грызть их». Я еще не нашел ореха себе по вкусу, но я держу зубы наготове. Может быть, мы когда-нибудь вздумаем с вами ради своего удовольствия поскитаться по свету. Без определенного дела, без цели, без всякой помехи, без соревнования с какими-нибудь конкурентами, соперниками по ремеслу. Да через неделю с вами нельзя было бы говорить как с разумным существом, а кроме того, я бы не поехал с вами». Я не хочу и не желаю пользоваться тем, что куплено ц е н о ю души человека. А это было бы именно так. Да что тут говорить, Дик, вы безрассудный безумец и больше ничего. Пойдите прогуляйтесь и постарайтесь вернуть себе хоть каплю самоуважения, потому что самоуважение всегда остается самоуважением на всем пространстве земного шара. Да, кстати, если зайдет к вам н е л ь г а я вечерком, могу я показать ему вашу мазню». «Ну, разумеется! Вы бы еще спросили, можете ли вы, не постучавшись, входить в эту дверь». И Дик взял шляпу и вышел поразмыслить в одиночестве в быстро сгущавшемся лондонском тумане. Полчаса спустя после его ухода Нельгай с трудом взбирался по лестнице, ведущей в студию. Нельгай был старейший и тучнейший военный корреспондент, занимавшийся этим делом со времени изобретения этого ремесла. За исключением Кинью, этого великого орла войны, не было человека, равного ему по части военной корреспонденции, и каждый свой разговор он неизменно начинал вступление, что на Балканах неспокойно, и что весной там должны произойти беспорядки. т о р п и н г о у з а смеялся, увидев его. «Бог с ними, с беспорядками на Балканах», — начал он. «Эти мелкие государства вечно между собой грызутся». «А слышали вы об удаче Дика?» «Да, он стал известностью. О нем кричат повсюду, не так ли?» «Надеюсь, вы сбиваете с него излишнюю спесь? Он нуждается в одергивании время от времени». «Действительно, он уже начинает позволять себе некоторые вольности с тем, что он называет своей репутацией». «Уже? Клянусь Юпитером, п р ы т к и он парень. Я не знаю, какова его репутация, но могу сказать, что он прогорит, если станет продолжать в этом духе. И я говорю ему то же самое. Но мне думается, что он мне не верит. Они никогда не верят, когда только начинают карьеру. А что это такое у вас на полу? Это образец его последней дерзости». Сказал Торпенгу, приглаживая прорванные края холста и показывая его Нильгайе, который с минуту внимательно посмотрел на него и затем тихонько присвистнул. «Это хрома олео-маргаринография», — сказал он. «Как это его угораздило написать такую вещь? А вместе с тем, как ловко он уловил тот тон, на который так падка публика, думающая не мозгами, а сапогами, и ч и т а ю щ и е не глазами, а локтями. Спокойная и хладнокровная дерзость этой насмешки почти спасает картину. Но он не должен продолжать в таком духе. Уж не слишком ли его захвалили и превознесли? Ведь вы знаете, что наша публика не знает чувства меры ни в чем. Она готова назвать его вторым мейсанье, пока он в моде. Но для молоденького жеребенка это неподходящая диета». Я не думаю, чтобы это особенно влияло на Дика. Вы с таким же успехом могли бы назвать молодого волчонка львом и поднести ему этот комплимент вместо сочной кости. Но здесь грозит беда самой душе человека. Дик гонится только за деньгами. Я полагаю, что, бросив военное ремесло, он не замечает, что обязанности его остались те же, и что только владельцы его работ стали другие. Где же ему это видеть? «Ведь он воображает, что теперь он сам себе господин». «В самом деле, я мог бы разубедить его для его блага, если только печатное слово не утратило свои силы. Ему положительно нужна плетка». «Да, но ее надо умеючи пустить в ход. Я и сам бы выпорол его хорошенько, да слишком люблю его». «Ну, я не стану церемониться с ним. Он имел дерзость попробовать отбить у меня одну женщину в Каире». Я позабыл об этом, конечно, но теперь могу припомнить. И что же? Он и отбил? Это вы увидите, когда я расправлюсь с ним. Но в сущности, какая в том будет польза? Оставьте его в покое, и он сам собой вернется на путь истины, если в нем есть что-либо доброе. А все-таки я проберу его и проберу порядком в нашем катаклизме. Желаю вам успеха. Но я полагаю, что ничто, кроме добрых батагов, не в состоянии образумить Дика. Он страшно подозрителен и не признает никаких законов. Это вопрос темперамента. То же самое мы видим и у лошадей. Одних вы хлещете, и они слушаются и везут. Других вы хлещете, и они брыкаются. А третьих вы хлещете, и они, что называется, ухом не ведут. Вот таков именно и Дик. сказал т о р п и н г о у Дождитесь его, он скоро вернется, а пока вы можете начать здесь вашу критику, я покажу вам кое-что из его позднейших и слабейших работ. Дик инстинктивно направился к реке, желая рассеять свои думы. Он стоял, опершись на каменные перила пристани и глядел на быстро несущуюся под сводами Вестминстерского моста Темзу. Он задумался было над последними словами т о р п и н г о у но по обыкновению отвлекся от этих мыслей и стал изучать лица мимо проходящих людей. У некоторых смерть была написана на лице, и Дик удивлялся, как они могли смеяться. Другие, в громадном большинстве неуклюжие и грубые, дышали любовью, а иные были просто изнурены непосильной работой и удручены заботой и трудом. Но Дик чувствовал, что все они представляют собою ценный материал для его работы. Бедняки должны страдать для того, чтобы он, Дик, мог научиться чему-нибудь, мог создать что-нибудь хорошее. А богачи должны были платить за то, что ему даст это учение, за то, что он создаст. И таким образом его слава и текущий счет в банке будут возрастать. тем лучше для него. Он страдал достаточно, и теперь вправе извлекать выгоды из страданий других. Ветер разогнал на минуту туман, и солнце, проглянув, отразилось багрово-красным пятном в воде. Дик не спускал с него глаз до тех пор, пока в журчании воды между своими ему не послышался ропот прибоя во время отлива. В этот момент девушка, которую, как видно, усиленно преследовал мужчина, громко крикнула «Отвяжись ты, скотина!». Новый порыв ветра нагнал густую струю черного дыма, отстоявшего у пристани речного парохода, прямо в лицо Дику. На минуту дым застлал ему глаза, он быстро повернулся и очутился лицом к лицу с... «Мэзи». ошибки быть не могло. Годы превратили девочку в девушку, но не изменили ее серых лучистых глаз, тонких пунцовых губ и выразительно очерченных линий рта и подбородка. И как бы для полноты сходства с прежней Мэзи, на ней б ы л а г л а д е н ь к а я плотно прилегающее к фигуре серое платье. Но душа человека не вполне послушна его воле, и в безотчетном порыве Дик, как школьник, невольно крикнул «Эй!». Амэзя отозвалась, как бывало. «О, Дик, это ты?» И прежде чем его мозг успел освободиться от соображения о текущем счете и балансе и передать его нервным центрам какое-либо движение, Каждый импульс всего его существа бешено забился и затрепетал, и во рту у него пересохло. Туман, рассеявшийся на минуту, снова навис над землей, и сквозь его прозрачную дымку лицо Мэйзи казалось жемчужно-белым. Не говоря ни слова, Дик пошел рядом с ней, приспосабливаясь к ее шагу, как бывало во время их послеобеденных прогулок на болотистом побережье моря. Наконец Дик спросил несколько о сипла от скрываемого волнения. «Что стало с Амоммой?» Она сдохла, Дик, не от проглоченных патронов, а просто объелась. Ведь она всегда была страшной обжорой. Не смешно ли? «Да, нет. Ведь ты говоришь об Амомме?» «Да, но как странно. «Скажи, откуда ты явился? Где ты живешь?» «Вон там». Он указал в сторону западной части города. «А ты?» «О, я... Я живу в северной части, там, далеко, за парком. Я очень занята». «А что ты делаешь?» «Пишу красками. Работаю очень усердно. Больше мне делать нечего». «Как? Что такое произошло? Ведь у тебя было триста фунтов годового дохода». «Они и есть у меня. Но я занимаюсь живописью. А Вот и все». «Ты разве одна?» «Со мной живет еще одна девушка. Не иди так быстро, Дик, ты сбиваешься». «Так ты это заметила?» «Конечно. Ты всегда не умел идти в ногу». «Да, это правда. Прости». «Так ты все время занималась живописью?» «Ну, конечно. Ведь я же говорила тебе, что займусь этим». Я была сперва у Следа, затем у Мертона в Сент-Джон-Вуди, затем училась в Национальной Академии, а теперь работаю у Ками. Но ведь Ками в Париже. Нет, у него есть теперь студия в в и т р е на Марне. Летом я работаю у него, а зимой живу здесь, в Лондоне. Я здесь держу квартиру и хозяйство. И много ты продаешь? Кое-что, изредка. А вот мой «Омнибус». Я должна ехать, или мне придется ждать еще целых полчаса. Прощай, Дик». «Прощай, Мэзи. Но разве ты не скажешь мне, где ты живешь? Я должен видеться с тобой. Быть может, я сумею тебе помочь. Я... я тоже немного пишу. Я, может быть, буду завтра в парке. Обычно я иду от мраморной арки вниз по л л е е и обратно. Это моя обычная маленькая прогулка». «Конечно, еще увидимся». и она вскочила в омнибус и скрылась в тумане. «Будь я проклят!» — воскликнул Дик и пошел домой. т у р п и н г о у и н е л ь г а й застали его на лестнице, ведущей в его мастерскую, с и д я щ и м на ступеньках и повторявшим эту самую фразу с неподражаемо серьезным видом. «Вы будете прокляты, трижды прокляты, после того, как я разделаюсь с вами». сказал н е л ь г а и выдвигая свое тучное тело из-за спины Торпенгоу и помахивая перед ним листом свеженаписанной рукописи. «А, н е л ь г а и вернулись? Ну, что на Балканах и во всех маленьких государствах? У вас, как всегда, одна с т р а н а лица припухла. Это не важно. А вот мне поручили хорошенько пробрать вас в печати». т о р п и н г о у не хочет этого сделать из ложной деликатности, а я пересмотрел всю вашу мазню в мастерской и должен вам сказать, что это настоящий позор. Ого! Вот как! Но если вы думаете, что вам удастся проучить меня, то вы весьма ошибаетесь. Ведь вы на бумаге-то неповоротливы, как баржа с грузом. И, пожалуйста, поторапливайтесь, потому что я спать хочу. Хм... Хм... «Для начала я буду говорить только о ваших картинах. Вот мой приговор. Работа без убеждения, дарование, растраченное на пошлости, труд и время, убитые на то, чтобы добиться легкого, дешевого успеха в одержимой модой публики». «Так-с, это по поводу последнего выстрела во втором издании. Ну-с, продолжайте. Все это неизбежно должно привести к одному только концу». к забвению, которому предшествует равнодушие и за которым следует презрение. А от этой участи вы, господин Гельдер, еще далеко не застрахованы». ы а й а й а й а й непочтительно воскликнул Дик. Окончание неуклюже и пошлый газетный жаргон. Но, тем не менее, совершенная правда. «А все же!» И он разом вскочил на ноги, и выхватил рукопись из рук н е л ь г а й «Вот что я вам скажу. Вы старый, развратный, беспутный и истрепанный гладиатор. Вы, которого посылают едва только где-нибудь разгорится война, тешить слепые, грубые, зверские инстинкты и вкусы британской публики, у которой нет теперь цирковых арен для гладиаторов, но взамен им дают специальных корреспондентов». Вы тот жирный, откормленный гладиатор, который выходит из боковой дверки и рассказывает о том, что он будто бы видел. Вы стоите на одной доске с энергичным епископом, любезно улыбающейся актрисой и разрушительным циклопом или с моей прекрасной особой. И после того вы осмеливаетесь поучать меня клеймить мои работы». «Да я поместил бы на вас карикатуры в четырех газетах, н е л ь г а и если бы это стоило того!» н е л ь г а и поморщился. О подобной возможности он не подумал. «А пока я возьму вот эту мерзость и разорву ее на мелкие клочки. Вот так!» И клочья рукописи полетели под лестницу. «А вы идите себе домой, н е л ь г а и ложитесь в вашу холодную одинокую постельку и оставьте меня в покое!» Я тоже собираюсь лечь спать и проспать до завтра. «Да ведь нет еще с е часов», — заметил т о р п и н г у «Ну, а, по-моему, два часа ночи», — сказал Дик, пятясь к дверям своей комнаты. «Я должен бороться с серьезным кризисом и не хочу обедать». Дверь закрылась, и замок щелкнул. «Ну, что вы прикажете сделать с таким человеком?» — сказал н е л ь г а й «Оставим его». Он словно бешеный. В 11 часов кто-то постучал в двери мастерской. «Не л ь г а еще у вас?» — послышался голос из студии. «В таком случае скажите ему, что он мог бы выразить всю свою ненужную болтовню следующим афоризмом. Только свободные связаны, и только связанные свободны. И затем скажите ему еще, Торп, что он идиот, и я тоже». Хорошо. А теперь идите ужинать. Ведь вы курите на голодный желудок. Ответа не последовало. Глава 5. На следующее утро Торпенгоу застал дико в густых облаках дыма. «Ну, милый сумасброд, как вы себя чувствуете?» «Не знаю. Все время пытаюсь выяснить этот вопрос». «Вы бы лучше принялись за работу?» «Может быть. Но к чему спешить?» «Я сделал открытие, Торп. В моем космосе слишком много эго». «Неужели?» «Что же, это открытие вызвано моими нравоучениями или нотацией Нильгай?» Я неожиданно натолкнулся на него сам собою. «Да, много, слишком много эго. Ну а теперь я примусь за работу». Он пересмотрел несколько незаконченных эскизов, натянул новый холст на подрамник, вымыл три кисти, натравил бинки на пятки манекена, поворошил свою коллекцию старого оружия и амуниции, и затем вдруг взял и у ш ё л заявив, что он достаточно поработал на сегодня. «Нет, это положительно-непозволительно», — воскликнул т о р п е н г о п е р в ы й раз сегодня Дик уходит из дома в ясное утро, когда он мог бы писать. Может быть, он открыл в себе душу или артистический темперамент, или что-либо одинаково ценное и столь же важное». Вот что выходит из того, что он оставался один в течение целого месяца. Может быть, он уходил из дома по вечерам, это мне надо знать». И он позвал старого управляющего, которого ничто не могло ни удивить, ни встревожить. «Биттон, скажите мне, случалось ли мистеру Гельдеру не обедать дома во время моего отсутствия?» Он ни разу не надевал ф р а к сэр, за все это время и всегда обедал дома. Но раза два он приводил с собой сюда после театра каких-то удивительных молодых людей, замечательных чудаков, говорю вам. а Вы, господа жильцы верхнего этажа, вообще мало стесняетесь. Но мне кажется, сэр, что спускать с пятого этажа вниз по лестнице «Трость», и затем спускаться за нею вчетвером, выстроившись в ряд, распевая «дай-ка водки, душка Вилли» в два часа ночи, не раз и не два, а десятки раз, неделикатно по отношению к другим жильцам. И я говорю, «Не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Таково мое правило». «Разумеется, вы правы». «Я действительно думаю, что верхний этаж не из самых спокойных в этом доме». «Я не жалуюсь, сэр. Я дружески поговорил по этому поводу с мистером Гельдером, но он только рассмеялся и подарил мне картину. Портрет какой-то дамы. Прекрасный портрет, нисколько не хуже о л е о г р а ф и и Конечно, она не так блестит, как лакированная фотографическая карточка, но я говорю, дареному коню в зубы не смотрят». а своего фрака мистер Гельдер давным-давно не надевал. «Значит, все обстоит благополучно», — сказал себе Торпенгу. у о р г и вещь полезная, и у дико крепкая голова. Но когда дело доходит до женских глазок, тогда я уже не столь спокоен за него». о б и н к и с м о т р и не превращайся никогда в человека, маленькая собачонка». Люди — прескверные животные, поступающие совершенно безрассудно».